Глава 9. Сихока с самых первых классов слышала в школе, что Сатагая – самый густонаселенный среди 23 центральных районов Токио. По площади она, к сожалению, уступала району Ото, но только из-за огромной территории аэропорта Ханеда. Сихока уже давно прожужжали все уши занимательным фактом. Если не учитывать аэропорт – что Сатагая станет ещё и крупнейшим районом Токио. Поэтому Сихока сильно удивилась, когда стала бёрст-линкером и узнала, что в ускоренном мире Сатагая считается заброшенной зоной. «Если честно, я до сих пор не понимаю, как так случилось, что Сатагая стала заброшенной», тихо проговорила Сихока, держась за поручень в трясущемся вагоне экспресса на ветке Кейё. Стоящая рядом Мита Сатоми пожала плечами. Ну, у нас ведь никаких достопримечательностей нет, поэтому все, кто хотят дуэлиться, идут в Сибу и Синдзюку. Как это нет достопримечательностей? В Сатага их полно. Например? Например, Кера Тауэр в Санте, а ещё? Ещё Никотама Райс, ещё? Ещё, ну, Долина Тодороки, Сады Бадзи, Олимпийский парк и так далее? Сихока старательно перечисляла все достопримечательности Сатагаи, которые только приходили ей в голову. Сатоми хитро улыбнулась, кивнула, а затем сказала. «А в следующий раз спросим, сколько знает Ворон-кун?» «Не надо!» Протянула Сихока и свесила голову, признавая поражение. Всё-таки в Сатагае и в самом деле не имелось достопримечательностей, известных каждому жителю столицы, Вроде Саншайн-Сити и Кибукара, здание столичной администрации в Синдзюку или Равин сквер в Сибуе. Поэтому в Сатагаю не приезжали дуэлянты, поэтому в ней не появлялись новые бёрст-ленкеры. Но хоть Сихока и понимала причины, принять их она всё так же не могла. А должно же быть хоть что-то!» – пробормотала Сихока, пытаясь найти подходящий аргумент. Вдруг Юруки Юме, копавшаяся в виртуальном интерфейсе напротив них, подняла голову и сверкнула очками. «Сихотян, есть одно место? Есть!» «А и, и где?» «Парк Рока и его газгальдеры!» «Артефакт времён газификации Японии. Наземное хранилище газа». «Так ведь их уберут в следующем году. Да и вообще, это же просто сферы!» Сихока обречённо опустила плечи, но быстро вспомнила, что сейчас не время обмениваться шутками. И вновь выпрямилась. Обычно и она, и её друзья возвращались из школы пешком. Но сегодня сели на поезд ветки Ки-Йо и отправились на важное задание. «Мы уже почти пересекли восьмую кольцевую. Вы ведь отключились от глобальной сети?» «Так точно!» — отозвалась Сатоми. «Конечно же!» — поддержала её Юмы. Восьмая кольцевая дорога тянущаяся с юга на север, служила помимо всего прочего границей боевых зон. Сихока и ее подруги ходили в среднюю школу Сакурами, которая относилась к Сикисимскому университету и располагалась в зоне Сатагая-2. Они пошли на ближайшую к школе станцию Сакурадзесуи, сели на поезд, идущий в сторону окраин, и как раз приближались к восьмой кольцевой, за которой начиналась зона Сатагая 5. Они отключили нейролинкеры от сети, как только сели в поезд. Но пусть никто и не стал бы нападать на них после смены зоны, едва поезд пересек магистраль, как у Сихока свело живот от напряжения. Сихока и её подруги сходили на следующей станции, Титус Карасуяма, но они ехали вовсе не ради покупок или развлечений. Они пересекли границу зон ради того, чтобы практически впервые напасть на кого-то, как бёрст линкеры. «Да что ты так нервничаешь, Сихо? Ты же даже не знаешь, будет ли противник в списке?» «Кстати, скорее всего, не будет». Сихо кивнула в ответ на расслабленные голоса подруг. «Ага, но я чувствую. Чувствую, что увижу её сегодня». «Может, ты и права. Ты уже решил, о чём будешь говорить?» Спросила Сатоми, и на этот раз Сихо покачала головой. «Нет, но... Воронкун сказал бы, будь честный». И нападай в лоб. Тогда достучишься. Может быть. Сихока бросила недовольный взгляд на многозначительно хихикающую Юму, а затем продолжила. Сата, Юма, скажу сразу, если проиграю я, нападать будете вы. Да-да. Хай-хай. Голоса подруг всё ещё звучали непринуждённо. Возможно, они просто пытались успокоить Сихоку, не зная, как их ещё поблагодарить. Сихока крепко сжала рукава школьных платьев Сатоми и Юме, а затем выглянула в окно. Через минуту поезд начал плавно тормозить, выезжая на платформу станции Титос и Карасуяма. Троица спустилась по лестнице и вышла на юг, к площади перед станцией. Площадь утопала в зеленой листве. Стоящие под деревьями скамейки – отличное место для ускорения. «Я должна зайти в кафе», «Но, может, прямо на площади?» – предложила Сихока. С ней согласилась и Сатоми, и Юма. Впрочем, они всё-таки зашли в магазинчик на станции, купили мороженого, чтобы восполнить силы перед боем, а затем вернулись на площадь. Они выбрали скамейку в тени, уселись и молча принялись за мороженое. И холодный клубничный чизкейк Сихока, и сливочное с печеньем мороженое Сатоми – И мороженое с крупными бобами Адзуки, что взяла Юма, кончились практически одновременно. Взбодрившись, девушки дружно нажали кнопки подключения глобальной сети на нейролинкерах. Они заранее договорились, что в бой вступит Сихока, а Сатуми и Юма будут зрителями. Значит, Сихока придётся ускориться одной. Напоследок они кивнули друг другу, Сихока глубоко вдохнула и... «Бёрстлинг!» В голове раздался резкий звук. Закатное небо посинело и застыло. Сихока опустилась на начальное ускоренное поле в образе Гретель из сказок «Братьев Гримм» и нажала на красную пылающую иконку в виде буквы «Б». И, спауненная предвкушением пополам с беспокойством, она открыла список противников. Зона вполне оправдала звание «Заброшенный». В списке оказалось лишь четыре имени – причём два принадлежали Минтмиттон и Плам Флиппер. Когда Сихока увидела верхние из двух оставшихся имён, у неё спёрло дыхание, несмотря на погружение. Маджента Сизза. Жуткая экстремистка, мечтающая о всеобщем равенстве в ускоренном мире и заразившая АСС-комплектами десятерых человек, включая Сатома и Юма. И именно с ней собиралась встретиться Сихока, Но пусть она и знала, что Маджента действует в Сатагае 5, Сихока сильно повезло, что ей удалось найти так быстро. Однако в списке противников оказалось и кое-что неожиданное. Ещё одно имя Аватара, приютившееся точно под именем Мадженты. Авокадо Авойдер. Огромный дуэльный Аватар, выступавший вместе с Маджентой. Имена Мадженты и Авокадо связывала особая метка – показывающая, что они состоят в группе. «Группа!» Тихо обронилась Сихока, а её палец завис в воздухе. Дуэт Бёрстлинкеров не может напасть на одного, но не наоборот. Правила разрешали Сихока вызвать на бой Мадженту и Авокадо. Но если переговоры перетекут в битву, шансов на победу будет немного. «Что ж мне делать?» Сихока прикусила губу и посмотрела в сторону но застывшие Сатоми и Юма не могли ей ответить. Конечно, она могла отменить ускорение, вступить в группу с одной из подруг и уже тогда напасть на Мадженту. Но если та через минуту исчезнет из списка, все планы пойдут прахом. Сказочный аватар Сихока обернулся и посмотрел в северное небо. В километре к северу от путей ветки кей с запада на восток, шла автомобильная дорога. Там находился Сугинами, территория Неганебилос, на которую Сихока вторгалась три дня назад. «Что бы на моём месте сделал Сильверкроу?» Вдруг задумалась Сихока, а затем улыбнулась. Три дня назад Сихока и её подруги отправились после уроков в комнату школьного совета средней школы Умисата, что недалеко от станции Каэнзи, и впервые встретились лицом к лицу с легионом Неганебилос. К сожалению, Черный Легион пришел неполным составом, и Сихоко удалось увидеть лишь командира Черноснежку, она же Блэк Лотос, Синамию Утай, она же Ордер Мейден, Маюдзумитакуму, он же Сиан Паэл, Курасиму Чиюри, она же Лаем Белл, и Ариту Харуюки, он же Сильвер Кроу. Впрочем, оставшиеся два легионера, Скайрэйкер и Аквакарент, пообещали встретиться с Сихоко и ее подругами в ближайшее время. Конечно же, самое сильное впечатление на Сихока произвела Черноснежка. Тяжело устоять перед лицом невероятной красавицы, занимающей пост заместителя председателя школьного совета и обладающей несгибаемой силой воли, которая завоевала право называться вымышленным именем Черноснежка даже в реальном мире. На обратном пути и Сихока, и её подруги сошлись во мнении, что Черная Королева действительно неординарный человек. Второе по силе впечатления оставил Сильверкроу, Арита Харуюки. Пусть круглолицый и круглотелый парень и выглядел полной противоположностью своего дуэльного аватара, но он растопил скованность и волнение Сихока так же легко, как и на неограниченном поле. Она мгновенно поняла, что Черноснежка и остальные легионеры возлагают на него большие надежды. Что бы сделал Сильверкроу? Уж он-то, способный принять свои слабости, не теряя силы, нужные, чтобы двигаться вперёд, наверняка не испугался бы даже дуэта противников. Сихока пришла в Сатагаю 5 не ради того, чтобы победить. Её задача гораздо важнее, чем просто победа. Она должна прийти к пониманию с бывшим врагом. «Сатоми! Юме! Воронкун! Я сделаю всё, что смогу!» Воскликнула Сихока посреди синего мира, а затем уверенно нажала на список противников.